Глава третья Только войдя в зал, Роман увидел машину своей мечты. Небольшая, трёхдверная и очень мощная. Он провёл рукой по крылу, и ему показалось, что по серебристой поверхности проскользнула искра. «Вы хотите её посмотреть?» Рома развернулся и увидел, как к нему подходит улыбающаяся девушка. С удовольствием осмотрев продавщицу с ног до головы, он улыбнулся своей мальчишеской обезоруживающей улыбкой, которая была присуща всем Орловым. Вот только он один, похоже, научился ею пользоваться в полной мере. «Да, она меня сразу привлекла. Такие изгибы... Ух, просто дух захватывает!» И он закатил глаза. «Это очень дорогая модель. Да плевать мне, я же за неё плачу. Хотя вы абсолютно правы, карманных денег мне на такую явно не хватит. Нужно будет просить дополнительно у крёстного. Да, у крёстного. Я редко что у него прошу. Поэтому имею все шансы разжалобить его гранитное бухгалтерское сердце». Интимным полушопотом проговорил он, немного наклонившись к продавщице. «Так, ваш крёстный бухгалтер...» В голосе девушки проскользнуло разочарование. «Это печально, да?» Рома всегда удивляла, почему их с Андреем никогда не узнают. Более того, их с первого взгляда очень редко принимали за сыновей кланов. Может быть, они как-то не так себя ведут? «Так, ты у нас...» К ним стремительно подошёл Рогов. Оттолкнув продавщицу, он за плечи ухватил Рому и подтянул к себе. Внимательно осмотрев, кивнул. «Роман, решился, наконец, машину приобрести?» «Да, вот это понравилось», — Рома вздохнул. Он только-только собирался немного пофлиртовать с фигуристой девицей. И принесли же черти Рогова, а ведь он не каждый день в салоне появляется. «Хороший выбор, Тамара, оформи», — бросил он ничего не понимающей девушке. «На крёстного, который бухгалтер?» — спросила она с вызовом, глядя на шефа. В ответ Роман ей подмигнул и снова улыбнулся. «Тамара у этого обормота крестный Юрий Вольф, и да, он является бухгалтером клана Орловых, кроме того, что министром финансов и близкий друг отца данного перспективного юноши. Так что оформляй машину для передачи счёта этому бухгалтеру». открыл открыла рот Тамара, но Рогов её прервал. «А потом ты уволена», — девушка уставилась на него, а Иван только вздохнул. «Невозможно найти нормальный персонал», — пожаловался он Роме. Парень же прислонился к своей новой машине, скрестив руки на груди. «Объясни мне, почему нас редко принимают за сыновей клана?» И «Ещё реже в головах окружающих мелькает мысль, что мы дети императора Константина, даже когда мы с Андрюхой вдвоём». «Не переживай», — Рогов похлопал Романа по плечу, «и скажи спасибо, что вас, как вашего отца, за главаря бандитов никто не принимает». «Ну, этому есть разумное объяснение. Вы не настолько затраханы этой жизнью, как те парни. Костя, Егор, Денис, Устинов. Пока они живы, над вами всегда будет тень их заботы нависать». «Не знал, что ты поэт», — усмехнулся Рома и смущенно провёл рукой по своим светлым волосам. «Да сам не знаю, что на меня иной раз накатывает. Старею, наверное», — махнул рукой Рогов, переводя взгляд на Тамару, которая заполняла документы, глотая слёзы. «Где мне хороших сотрудников взять?» — спросил он, продолжая разглядывать Тамару. «Почему ты у меня спрашиваешь?» — Рома удивлённо посмотрел на него. «Воспитывай». «Легко сказать». Рогов увидел, что документы почти заполнены, и пошёл их забирать — Через минуту вернулся. «Энергии в матрице двигателя на 400 километров хватит. Потом надо заряжать. Но ваши водилы в курсе разберутся». Он протянул Роме бумаги. «Чек я Юрке пошлю. Сразу поедешь?» «Да, чего ждать. Права нужно обкатать». И Рома, улыбаясь, похлопал себя по карману штанов, где лежал практически пустой бумажник. «Зачем я его таскаю, если у меня денег наличных вечно нет?» спросил он вслух. «Это был риторический вопрос». «Я так и понял» усмехнулся Рогов. «Это чего так поздно сподобился права получать? Ваш же Назар Борисович лет в десять за руль посадил». «Неохота было», — Рома потянулся. «Научили водить нас рано, это да. Называлось данное действие, а вдруг что-то случится? Вы должны уметь прыгнуть за руль, чтобы благополучно сбежать». В достоверности цитаты я не уверен, но звучало как-то так. «Держи», — Рогов хохотнул и протянул Роме ключи. «Счастливого пути». Я пойду с этой курицей поговорю. Посмотрю, может, еще один шанс ей дам. Сегодня у нее первый крупный залет случился, так что посмотрим. И не надо так на меня смотреть, я со своими сотрудницами не сплю. Я верен своей жене, чего и тебе желаю. Ирогов пошел к тамаре разбираться, а Роман сел в машину. А я что? Я ничего, даже ничего не спросил. Вот же, скотина. Рома хохотнул. Сказал, как проклял, хотя малефик, вроде бы я. Старательно выбросив из головы свой страшный дар, которого еще ни разу не касался, Рома выехал из салона. Дверь открылась автоматически, как только он направил машину к ней. Проехав немного, Рома почувствовал, что начинает привыкать к машине, расслабился и решил немного проехаться по городу. Машин было на удивление мало. Пробок не было, и он начал планировать поехать за город, чтобы на трассе посмотреть, на что его машинка способна. Открыв окно, он позволил ветерку трепать волосы. Вот только какой-то червячок грыз его изнутри. Какое-то странное предчувствие. «Надо узнать у Андрюхи, что стряслось», — пробормотал он, слегка притормаживая у большого торгового центра. Бамс! Ударив по тормозам, Роман качнулся и выгнулся, чтобы не стукнуться грудью о руль. «Что за нахер?» — заорал он, выскакивая из машины. Из машины в заднее крыло, которое он въехал, вышла молодая девушка. Она, похоже, перепутала скорости, и вместо того, чтобы поехать вперёд, сдала назад на выезде с парковки — Как раз в то самое время, когда там проезжал Орлов. «Моя машина!» Она закрыла лицо руками. «Ты смотрела вообще, куда ехала?» У Рома от злости голос пропал, и теперь он шипел, яростно глядя на глупую курицу, которая чуть не ревела, стоя рядом с ним. «Я только что купил эту машину, да на ней ещё мухи не сношались, когда ты её своим задом протаранила!» «Мой отец всё возместит!» Девчонка отняла руки от лица. «Мне тоже только вчера машину подарили. Что я отцу скажу?» «Правду, что ты ещё можешь ему сказать?» процедил Роман. «Я сейчас позвоню, вы не беспокойтесь, я...» Она вытащила из сумочки, которую успела схватить, когда выходила из машины телефон. Огромная фигура вылетела с перекрёстка и за пару секунд оказалась рядом с ними. Реакция Романа, которого натаскивали лучшие бойцы Российской империи с самого детства, сработала безупречно, и именно это спасло ему жизнь, ему и этой нелепой девчонке. Даже не думая, что он делает, Рома бросился вперёд, повалил её на землю и откатился в сторону, почти подстоящий на стоянке грузовичок, закрыв с собой хрупкое тело. Сзади раздался страшный удар, и рядом с грузовичком упала дверь от новенькой машины Романа. Роман отполз в сторону и посмотрел, как фура, протаранив обе машины, не оставив от них почти ничего, пронеслась прямо по улице и свернула на соседнюю, едва не заваливаясь на бок из-за огромной скорости. «Так, вот это уже совсем ненормально», — пробормотал он и тут почувствовал, как кто-то его дергает за рубашку. Повернувшись, он встретился со взглядом карих глаз, в которых застыл страх. «Пошли отсюда!» – прошептала девушка. «Куда и зачем?» – Рома в это время доставал телефон, надеясь про себя, что он не разбит. «В центр!» – снова шепотом сказала девушка. «Там у нас офис, а здесь мне страшно. Вдруг ещё кто-нибудь вот так поедет? Или этот вернётся?» «Пошли!» – Рома кивнул, принимая решение. «Если у девчонки там офис, то лучше позвонить внутри огромного здания, чем стоять на парковке, светясь со стороны». В центре они поднялись на последний седьмой этаж. Этот этаж был явно административный. Коридор и по обе стороны одинаковые двери без опознавательных знаков. Девушка без раздумий подошла к одной из дверей, дрожащей рукой достала ключи, но попасть в замочную скважину не могла. Рома подошёл и довольно мягко забрал у неё из рук ключи. Через пару секунд дверь открылась, и девушка, посмотрев на него, с благодарностью быстро вошла в довольно просторный кабинет, а когда Роман зашёл следом, заперла дверь. «Что это такое?» Прошептала она и, сев за стол, уронила голову на руки. «Папа, нужно позвонить папе!» И она посмотрела на телефон. «Чёрт! Не только новая машина, но и новый телефон!» Уже более громко проговорила она. И тут её взгляд упал на стационарный телефон, стоящий чуть подальше на столе. «Ну, конечно!» И она направилась к нему, краем глаза, заметив, что её спаситель поднёс трубку к уху и произнёс. «Матвей, ты сейчас сильно занят?» Выйдя на перрон, я сразу же увидел Ушакова и Подорова. Матвей был ниже рослого Егора, но это не мешало толпе огибать его по большой дуге, так же, как и Ушакова. Я сразу же направился к ним. «Вы одни?» — спросил я, выдержав внимательно изучающий взгляд Крёстного. «Не было времени кого-то брать с собой», — хмуро ответил Подоров. «Я отдал приказ группе, но они ещё не прибыли». «Сколько у нас времени?» — спросил я, настраиваясь на непростой разговор. «Вряд ли мне дадут много поговорить, но что-то я всё же уточнить сумею». «Нисколько», — всё ещё хмурясь ответил Матвей. «Поезд Владивосток-Новгород прибыл на третий путь», — прозвучал приятный женский голос. «Так, нам туда», — сказал Подоров. «Хорошо, что не здесь, на третьем пути всё народу поменьше». «Народу не было вовсе. С десяток встречающих нужный нам поезд, и всё на этом. На Егора уже начали коситься, похоже, его узнали». Особенно посматривали в нашу сторону женщины. Но и мужчины нет-нет добросали взгляды на главу клана Ушаковых. Поезд начал останавливаться. Матвей посмотрел на часы. Группы ещё не было. Или же его люди запутались в путях, не зная, куда именно им идти. «Вот она», — проговорил подравкивая на женщину, которая уже готовилась сойти на перрон из остановившегося поезда. Она нервно осматривала встречающих. Наверняка пыталась найти Ольгу, не находила, и это заставляло её хмуриться и нервничать. «Как насчёт небольшого сюрприза?» — спросил я, прищурившись, глядя на довольно эффектную высокую брюнетку сорока-сорока пяти лет на вид. «Андрей, ты в последнее время не перестаёшь меня удивлять», — усмехнулся Матвей. «Это плохо?» — я посмотрел на него. «Нет, не сказал бы», — Матвей кивнул на женщину. «Удиви нас с Егором». «Как скажешь». И я, широко улыбнувшись, раскинул руки и шагнул в сторону мачехи Ольги. «А ведь я так и не узнал, как её зовут. Ладно, будем импровизировать». «Мама, как я рад вас видеть!» – заорал я. «Вы даже не представляете, как долго я ждал этой встречи!» Она оставилась на меня, но я шёл прямо к ней, а проводница, уже улыбаясь, подталкивала её к выходу. И тут произошло то, чего не ожидал никто. Один из вроде бы встречающих внезапно повернулся ко мне, сделал пару шагов, перегородив мне дорогу. При этом выглядел он, мягко говоря, обескураженно. «Эм...» – протянул он, глядя на меня с удивлением. Обернувшись, он посмотрел на женщину, к которой я шёл, орав во всю глотку, что она моя мать, и снова посмотрел на меня. «Ольга?» Я, если честно, слегка охренел. Настолько, что на пару секунд затормозил. И не только я, к слову. Егор и Матвей тоже не могли врубиться, что вот это вот значит. «Ну, допустим». Я специально слегка понизил голос, чтобы он звучал погрубее. «Плохо, что у блондинов щетина плохо растёт. А то сейчас вообще эпично было бы». Слегка изменилась за лето, эпиляцию забыла сделать и макияж наложить. «Ну…» – протянул этот кретин, но я не стал больше его слушать, а просто и без затей врезал под челюсть, прокидывая на землю. И тут же раздался выстрел. Снайпер даже не потрудился оснастить винтовку глушителем. Голова мачехи Ольги дернулась, пуля вошла точно в переносицу. На проводницу полетели брызги крови, кусочки костей черепа, маленькие фрагменты мозга. Скорее всего, затылок у женщины превратился в кровавое месиво. Проводница посмотрела на окровавленные руки и завизжала, а мачеха начала заваливаться обратно в вагон. Это всё я видел с земли, сильно вывернув шею, потому что не успел стихнуть звук выстрела, как Егор толкнул меня на землю, убирая с линии огня и заваливаясь на меня, закрывая собой. Рядом лежал Подоров и орал в трубку. Вокруг слышались крики. Пассажиры и немногочисленные встречающие принялись беспорядочно метаться по перрону. Спустя полминуты на перрон наконец-то ворвалась группа и быстро установила порядок. Егор поднялся, освободив меня от своего веса, и протянул руку, помогая встать. «Где твой брат?» – ко мне подскочил Подаров с перекошенным лицом. «Не поможет», – я покачал головой. Ей полчерепа вынесло. «Вашу мать, что вообще происходит?» – он поднял трубку. «Илья, если ты не возьмешь мне снайпера, то я найду те слова, которые оправдывают твое убийство мною перед Костей. Не смей!» – заорал он, оттаскивая Ушакова от того придурка, который меня остановил. Егор успел только пару раз его пнуть. «Уведите. Если с его башки хоть один волос упадёт до того момента, как я его допрошу...» «Костя!» — рявкнул он в трубку. «У нас проблема. Да, чёрт подери, я не всемогущий, и бывает так, что чего-то не знаю. Ладно, я почти успокоился. Доложу, как только предварительные данные сниму». Он сунул трубку в карман. «Андрей?» «Да». Я подошёл к нему. Ни разу ещё не видел Матвея в такой ярости. У него же сейчас самостоятельно дар огня сформируется, и он всех нас спалит к чёртовой матери». «Кто-нибудь, кроме нашего немногочисленного круга, знал или догадывался, что у тебя что-то начало с Ольгой вырисовываться?» спросил он сквозь зубы. «Вряд ли. Этого даже я до последнего момента не знал», ответил я, криво усмехнувшись. «Более того, этот урод, который мне дорогу перегородил, явно растерялся. Да и мачеха Ольги тоже выглядела изумлённой. Они словно были уверены, что она придёт сюда одна, и что парня у неё точно нет». «Да, похоже на то», явнул Подоров. «Что происходит?» «Почему я снова в роли догоняющего?» «Потому что Ольга Иванова до сегодняшнего утра не входила в сферу национальной безопасности», — хмуро ответил ему Егор. «И ты не почесался бы расследовать то, что произошло здесь, если бы Костя не озвучил сегодня планы клана на эту девушку?» «Неправда», — Матвей покачал головой. «Она получила приоритет в тот момент, когда я едва не застукал Андрея в её спальне. Я только глаза закатил, но тут у Матвея зазвонил телефон. Он долго смотрел на него, прежде чем ответить». «Да, Рома, говори, что у тебя случилось?» «Что? Какой грузовик тебя едва не переехал на твоей новой машине?» «Что случилось?» – прошептал я, хватаясь за свой телефон, но вовремя сообразил, что брат не сможет сейчас ответить, потому что разговаривает с Подоровым. «Похоже, что вы с братом решили меня довести до сердечного приступа». Стараясь говорить, спокойно ответил Матвей Ромке. Что тот ему сказал, я не расслышал. «Где ты находишься?» «Так понятно, я сейчас приеду». «Оставайся там и никуда не выходи». Когда Матвей опустил руку с телефоном, я сделал шаг в его сторону. «Что с Ромкой?» – прошипел я. «Жив-здоров. Он стоял возле машины, когда её раскатал какой-то грузовик», – ответил Подаров, глядя в одну точку. «Мои поздравления, Егор. Если бы вы в своё время так не натренировали мальчишек, то мы бы начали готовиться к похоронам. Роман в настоящее время сидит в каком-то офисе на административном этаже торгового центра. Я сейчас туда». «Проводишь Андрея к Кернам?» — спросил он у Егора. «Много не спрашивать», — хмуро ответил Ушаков. «А потом я поеду к Косте. Нужно ускорить тренировки. Больше никаких промедлений, даже если вам придётся по поясу в воде заниматься», — добавил он, обращаясь ко мне. «А теперь поехали. Я проверю, что там с Ольгой, и к твоему отцу на доклад».